Глава 20. Лоб в лоб. Битва на реке. Ночная атака. Отряды Ярова и Мумо приблизились к городу Банги. Выслав разведчиков вперед, они убедились, что город не взят французами, и вошли в него некоторое время спустя. В городе царила тревога. Слухи о приближении французских войск уже дошли и сюда, несмотря на джунгли и слабую населенность местности. Информация о передвижении французов все равно бежала впереди, продиравшегося сквозь джунгли чернокожего войска. В банге отряды Яроба и Мумо разделились. Мумо со своими людьми отправился навстречу с французами, бывшими не далее 30 километров. А Ярый со своими стрелками остался организовывать оборону города, прикрывая его со стороны реки и страхуя будущее отступление отряда Мумо. мамба, а потом и казаки, рассказывали ему об оборудовании окопов, но единственное, что он смог организовать, это завалы на берегу и засеки в джунглях. Да замаскированные позиции стрелков на разных направлениях. Все они находились на небольших естественных возвышенностях и даже на деревьях, где были созданы удобные для стрельбы сверху площадки. На одной из них он сейчас и стоял. Приложив руку козырьком к глазам, ищурясь от яркого солнца, бившего в глаза, Ярый всматривался в противоположный берег реки. Там шла подозрительная суета. Бывшее на берегу реки небольшое селение явно не располагало таким количеством людей, сейчас там находившихся. Муму ушел с неделю назад, и от него уже прибегал гонец сообщить о приближении французов и о том, как Момо будет воевать с ними. Жестокий Момо планировал использовать различные изощренные ловушки и оборудовал завалы из деревьев, волчьи ямы, самострелы, засады, внезапные нападения, нагнетание страха и ужаса перед невидимым противником. Во всем этом Момо стал мастером. Ярому же предстояло подстраховать воинов Момо своими стрелками при выходе его из джунглей, свисящими у него на хвосте вражескими воинами. Все эти мысли мелькали в голове мимоходом, пока он всматривался в чужой берег. Там становилось все больше и больше народу, прибывавшего из селения. Через некоторое время они стали вязать плоты и притаскивать со всех сторон лодки. Ярый не выдержал и спустился с дерева, чтобы рассмотреть все это со своего берега реки и поближе. Придя туда и не обращая внимания на блеск мелких речных волн, пускавших солнечные зайчики прямо в глаза, он с ужасом осознал, что против них выступил еще один враг. На противоположном берегу собралось огромное количество наемников из так называемых бельгийских «форсе публикуе», Сейчас они готовили плавсредства для форсирования реки. Все были вооружены до зубов, и их мотивы были очевидны. Оглянувшись, Ярый увидел своих воинов, столпившихся на берегу и испуганно смотревших на противоположный берег. Страх, вначале овладевший им, внезапно отступил. Голова стала работать четко и ясно. Начав отдавать приказы, уверенным резким голосом он разогнал воинов и пошел готовить пулеметную позицию. Дебрюле, приложив к своим глазам бинокль, с усмешкой смотрел на воинов мамбы, столпившихся как бараны на берегу реки. Его солдаты суетились на берегу, готовя лодки и связывая плоты, предназначенные для переправы на противоположный берег. Он был уверен в себе. Тысячи чернокожих отморозков, причинивших ему немало проблем различного характера, рвались в бой в предвкушении добычи и развлечений, типа убийств беззащитных и групповых изнасилований всего, что можно и чего нельзя. Но не одни только чернокожие негодяи были в его подчинении. Немало среди них было и тех, кто применял вонючие и сырые стены тюрем, на вольную, хоть и опасную жизнь в экваториальной Африке. Очередная партия желающих поучаствовать в кровавой потехе и захвате новых территорий собиралась в городе Бома, столице бельгийского Конго. Необходимый резерв для продолжения захвата территорий был получен. Король Леопольд II расщедрился на покупку пулеметов и даже прислал две батареи легких орудий. Все это ожидало своего времени в Боме. Осталось дело за малым – захватить Банги и утереть нос Мартину Дализе, который застрял где-то в джунглях, не дойдя до банки километров 10. Ну да, это его проблемы. Солнце стояло высоко в зените, ветра почти не было, и первая партия наемников, погрузившись на лодки и плоты, отправилась в недалекий путь. Вслед за ними готовилась следующая группа. Остальные ждали возвращения лодок и плотов. Можно было, конечно, переправиться и в другом месте, но Дебрюле пошел на поводу у своего тщеславия. К тому же здесь река Убанги не была особенно широка и не препятствовала быстрой переправе. Ярый наспех организовывал оборону города. На причале и возле реки еще не было сделано много укреплений и скрытых стрелковых позиций. Никто и не ожидал нападения с реки. Сейчас же ему пришлось все организовывать наспех. Это, впрочем, ему, как оказалось в последствии, даже помогло. Две сотни стрелков начали рассредотачиваться по берегу и среди ближайших к воде хижин, готовясь открыть огонь. Другие две сотни занимали оборону со стороны джунглей, куда ушли воины Мумо. Последняя сотня заняла оборону с тыла, как учил Мамба. Она же и была резервной. Не успели воины занять свои позиции, как бельгийские чернокожие наемники оказались на середине реки. Усиленно работая веслами, они стремились на близкий берег. Сухо затрещали винтовочные выстрелы с близкого берега, и первые погибшие и раненые свалились в воду. Это стало неожиданностью для бельгийцев. Дебриле, стиснув зубы, смотрел, как под пока еще редким огнем погибают его люди. Махнув рукой, он отправил следующую сотню в бой. Оставшиеся 600 его воинов открыли огонь из своих винтовок по противоположному берегу, не надеясь на успех, ведь их отделяло 2,5 километра. Пули бессильно падали в воду или, не долетая на излете, втыкались в землю, не принося никому вреда. Несколько пуль попали в обороняющихся, напомнив о том, что они могут пролететь и больше прицельной дальности. С плотов и лодок тоже открыли огонь по берегу. Не выдержав его, негры Ярова стали отступать. Потеряв процентов 10 от своего состава, первые лодки и плоты наемников причалили к берегу. Попрыгав в неглубокую воду, они кинулись на берег, матерясь на разных языках дико крича, стреляя, перезаряжаясь и штурмуя невысокие кручи берега. Навстречу им стали лететь пули первых двух сотен, отступивших к хижинам. Сражение разгоралось. Закрепившись на берегу, наемники не решились атаковать дальше, а стали ждать подкрепления. Вторая партия доплыла к ним минут через десять. Все лодки вместе с плотами отправились обратно за очередной партией солдат. Вместе со второй партией переправился и Дебрюле. Все плавательные средства отправились в третий и последний рейс забирать оставшихся. Солдаты второй партии прыгали в воду, собираясь присоединиться к стоявшим и лежавшим на берегу. Первые высадившиеся непрерывно стреляли в сторону мамбовцев, не давая им атаковать. Ярый, толкая пулемет вместе с двумя своими воинами, смотрел, как от позиций, обращенных к джунглях, бегут его две сотни, вызванные на подмогу. Резервная сотня спешно занимала круговую оборону, рассредоточившись в укрытиях и на возвышенностях. Удар с фланга или в спину отряд Ярова бы не выдержал. Казаки многому научили Ярова, но Мамба рассказывал больше и интереснее. Ярый всегда грезил войной. Будучи от природы человеком пытливым и настойчивым, он стремился к военным знаниям, впитывая их буквально кожей, пусть и черной. У него было храброе сердце, холодный ум, не пасовавший в нестандартных ситуациях, и огромное желание прославиться. Толкая колеса пулемета в сторону реки, он думал, сможет ли он стрелять из пулемета. Хоть мамба и показывал, как это делать, и неоднократно рассказывал и даже дал выпустить из пулемета очередь, но Яры все равно боялся незнакомого оружия, похожего на чудовище. «Пулемет любит много пить», — говорил мамба, — «и есть патроны. Ленту с патронами надо вставлять аккуратно, чтобы не повредить ему живот, а то он не сможет плеваться пулями». Яры все усвоил, но очень боялся стрелять. Пулемет был как живой и дергался в его руках, трясясь от гнева. Залив воду через отверстие в кожухе водяного охлаждения, он выкатил пулемет на прямую наводку, остановив его между хижинами с единственной улицы. Отсюда хорошо были видны наступающие наемники. Обе сотни подошли и теперь вступили с ними в перестрелку. Внезапно наемники, выскочив из-за берега реки, пошли в атаку. Их было не меньше пяти сотен. Грохот выстрелов окончательно поглотился вокруг. Пули, жужжа, словно шмели и шершни, летали вокруг, пробивая стены хижин и впиваясь в деревья и тела людей. Выстрелы слышались со всех сторон. Падали на землю убитые, хватались за тела раненые. Ярый же видел только пулемет. Вставив в него ленту с патронами, дрожащими руками он опустил пальцы на гашетки и, направив ствол пулемета в сторону нападающих, нажал на спуск. Невыносимый грохот выстрелов перекрыл все остальные звуки. Пулемет трясся в руках, словно живой, выплевывая огонь вместе с пулями. Ярый онемел, не соображая ничего. Он поворачивал ствол в сторону наступающих фигурок людей пулеметные выстрелы стали буквально выкашивать ряды атакующих, внося в их ряды смятение и ужас. Бросая оружие, они повернулись и кинулись бежать без оглядки, неся ужасающие потери. Вслед им загрохотали выстрелы, воспрянувших духом мамбовцев. Дебрюле пытался остановить отступающих, но люди ничего не видели вокруг от страха. Один из здоровенных негров, отбросив его рукой с своего пути. Забежал в воду, стремясь залезть в лодку, только-только доставившую последнюю партию солдат. Ярый непрерывно стрелял, провожая убегающих поворотом ствола. Вода в кожухе пулемета стала кипеть, а он все стрелял и стрелял, не в силах остановиться, пока пулеметная лента не подошла к концу. А он все так же жал на спуск, но выстрелов не было, только шкварчала кипящая вода, выпуская из кожуха пар. Дослышались да винтовочные выстрелы его воинов, расстреливавших в спины убегающих. Только тогда он очнулся, вставил с помощью второго номера следующую ленту и, подкатив пулемет ближе к реке, снова открыл огонь, ощущая себя богом смерти и наслаждаясь чувством вершителя жизни и людской судьбы. Расстреливаемые пулеметом наемники бросились в воду, стремясь занять места в лодках и на плотах. Те же лодки, которые не успели еще выгрузить людей, сидевших в них, спешно разворачивались обратно и гребя веслами изо всех сил и, даже помогая себе руками насмерть напуганных людей, кому не досталось весла, понеслись обратно, набрав вдвое большую скорость, чем тогда, когда они плыли сюда. Веер пуль накрыл людей, стоявших в воде и грузившихся в лодки. Пули, пробивая людские тела, отрывали конечности и разрывали в щепки дерева и тростник плотов и лодок. Мутная вода у Бенги окрасилась в красный цвет. Все крокодилы, жившие в ней и находившиеся поблизости, ушли в глубину либо уплыли в разные стороны. На берегу шла бойня, последствия которой будут заметны еще в течение месяца. Осознание безысходности и кромешный ад, в котором внезапно оказался де Брюле, толкнули его на безрассудный шаг. Бросив любимый револьвер и отстегнув саблю, он вбежал в реку. Вокруг свистели пули и падали его солдаты. Отовсюду слышались крики раненых и убиваемых людей. Сразу же две пули попали в него. Одна сорвала с его головы форменную фуражку, другая оторвала с мясом погон, побивший на лускутке ткани. Ничего уже не соображая, он скинул сапоги и китель и в одних штанах бросился в плавь. Рядом уже не было ни плотов, ни лодок. Они либо уплыли далеко вперед, либо, затонув, лежали в речных волнах, погруженные наполовину в воду. Распавшиеся на отдельные бревные связки тростника плоты покачивались на мелкой волне, постепенно относясь к течением на середину реки, или наоборот, прибиваемые к берегу, усеянному телами людей и обильно политые кровью. От хижин послышался дикий рев, это пошли в штыковую атаку сотни Ярова. А Ярый опять оказался в положении короля без королевства. Пулемет заклинило из-за выкипевшей воды в кожухе. Долить туда воды Ярый в горячке боя забыл, но это уже было, наверное, неважно. На берегу шла рукопашная. Пристегнув к винтовкам штыки, его воины дрались с бельгийскими наемниками. Отчаявшиеся спастись бельгийцы, как белые, так и черные, рубились всем, чем можно, отражая штыковую атаку. Где отбиваешь штыком или прикладом винтовки? а где-то и ножами. По берегу и в воде катались люди, жестоко убивая друг друга, перерезая горло, втыкая в грудь штык или нож, стреляя в упор из пистолета, рубя друг друга саблями и тесаками, хватая за головы длинные волосы, у кого они были, топили в грязной и бурой от крови воде своего врага. Отовсюду слышались хрипы и стоны умирающих, дикий виск схватившихся не на жизнь, а на смерть людей, потерявших всякое человеческое обличие. Они били друг друга руками, ногами, прикладами и штыками, выбивая глаза, разрывая рот, выпуская наружу кишки из живота. Втыкали и метали ножи, душили друг друга, грызли горло врага зубами, а потом ползали вокруг, умирая, либо неподвижно застывая в реке или на берегу, уже безучастные ко всему. Дебрюле, плывя кролем, на секунду оглянулся, услышав дикий рев атакующих дикарей. Увидел и еще быстрее стал работать руками и ногами, стремясь скорее добраться до берега. Крокодилов он не боялся. Все крокодилы сами стали бояться людей после такого и исчезли с этого участка реки. Их время наступит, но позже, ночью. Тогда они станут пожирать трупы убитых людей, наслаждаясь нечаянной трапезой, а река, качая трупы на своей груди, будет ласкать тела убитых водорослями и ветками прибрежной растительности, как будто оплакивая их загубленные души и принимая, какими есть. Через час все было кончено, и на берегу возле банги остались только трупы наемников и живые победители. Громко кричали раненые, собирали трофеи из воды победившие. Качала трупы река, а солнце равнодушно освещало все сверху. Его время на сегодня подходило к концу, пора и отдыхать. А финала оно досмотрит завтра, по утру. Ярый устало сидел на пригорке и принимал доклады от своих обрадованных победой сотников. По берегу бродили его воины и собирали трофеи. Трофеев было много. Оружие лежало везде, на земле и в воде. Воины ныряли в реку, доставая его со дна. Победа была полной. На противоположный берег смогла добраться лишь третья часть всего бельгийского отряда из тысячи наемников Форша Публикуя. Остальные остались здесь, на территории, которую хотели захватить. Радость победы омрачала то, что пулемет не желал больше стрелять, не выдержав сначала издевательства над собой при доставке, а потом небрежного отношения со стороны жестоких эксплуататоров еще недоработанного до неприхотливости оружия. Как же там Мумо? Уже вечером прибыл от него гонец и сообщил, что его отряд медленно отступает, трепля своего противника, огрызаясь и кусая его словно собака. Мумо внимательно смотрел сквозь ветки дерева, сидя на нем. Внизу проходили многочисленные отряды походных колон чернокожих тиральеров французской колониальной армии. В конце их колон промаршировали 300 человек белой пехоты. Вместе с ними шли чернокожие носильщики, сгибаясь под тяжестью частей легких пушек завернутых в промасленную ткань и переносимых в носилках, либо на спине. Как только колонны прошли, Момо слез с дерева после многочасового сидения на нем. С этого и других деревьев слезли и остальные его воины. Лучшие из лучших. Быстро обходя по широкой дуге войска французов, медленно бредущих по джунглям, Момо напряженно думал. Все, что он хотел увидеть, он увидел. С такими силами ему еще не приходилось сталкиваться, следовало придумать что-то новое. На пути продвижения колониальных войск они готовили волчьи ямы и засады, ловушки и нападения, но всего этого было мало, очень мало, катастрофически мало, ничтожно мало. Как говорил командант, ты думай, Момо, разрешу еще одну жену тебе иметь. А будешь дураком, всех отберу. Знал, на что давить. Прям вот нас самое больное. Мумов всегда мечтал возвыситься над остальными и всегда хотел себе большой горем. Женщины. Они же разные. Одна мягкая, другая ласковая, третья крикливая, но страстная. Четвертая... К тому же, когда их много, они заняты руганью друг с другом и выясняют отношения не с ним, а с другими женами. А ты знай себе, тасуй их. Сегодня ты любимая жена, а завтра другая. Ах, ты не хочешь готовить? Тогда иди на... В смысле, возвращайся обратно к черной маме и черному папе, либо на суд других жен, а они-то уж быстро вправят тебе мозги, зарабатывая себе плюсы. Но сейчас мысли о женах только отвлекали от решения смертельной проблемы. Его 800 воинов были огромной силой, но недостаточной. Мамо вытащил из-за пояса связку деревянных палочек, которыми отмечал количество врагов. Шевеля губами, он стал старательно их подсчитывать, как учил его мамба. Один, два, десять, двадцать. Палочек было много. Общими усилиями, наконец, удалось подсчитать примерное количество вражеских воинов. Их было много, около пяти тысяч. Столько воинов Мумо не видел никогда. А сейчас они все прошли под его ногами, пока он смотрел на них сверху. Кто-то из черных тиральеров временами чувствовал на себе пристальный взгляд сверху и задирал голову, стараясь разглядеть в густой листве смотрящего, но тщетно. Момо сразу переключал свое внимание на что-либо другое и давящее чувство чужого наблюдения исчезало. Негр пожимал плечами, думая на какое-нибудь животное, и шел себе дальше, считая, что ему померечилось. Подумав, Момо для начала избрал тактику иллюзии немногочисленного и глупого противника. На следующий день несколько воинов из числа тиральеров провалились в подготовленные волчьи ямы, где и погибли, мучаясь от пробивших тело заостренных кольев. На всем пути организовывались небольшие засады по 5-8 воинов. Тихо летели отравленные стрелы, впиваясь в тела солдат. Раздававшиеся в ответ выстрелы пронзали в своем большинстве лишь воздух и стволы деревьев. Но это не остановило колонны, а лишь замедлило их движение. Потери были небольшие, и на них не обращали внимания. Полковник Дали сигнал свои войска вперед, не обращая внимания на слабых дикарей, только и умеющих, что стрелять из-под тишка, и устраивать волчьи ямы, которые обходились либо засыпались. Окрестные джунгли расстреливались, и колонна шла дальше. В одно из нападений был захвачен раненый дикарь, но он успел полоснуть себя ножом, лезвие которого было отравлено, и ничего им не сказал. Пришлось отрубить ему голову и подвесить тело на ближайшем дереве. Нападения не прекращались, а стали усиливаться. Теперь не мелкие отряды нападали на них по мере их продвижения вперед, а гораздо более крупные и намного чаще. Это уже стало порядком доставать до лизи и назначив сильный головной и боковые дозоры, он стал пресекать подобные выходки туземцев, сразу атакуя их отряды по мере обнаружения. Дело сразу пошло на лад, и его войско увеличилось скорость хода, а аборигены стали нести ощутимые потери. Он почти успокоился, когда аборигены решили сменить тактику мелких нападений и атаковали его тыл большой группой. Пропустив мимо себя основные колонны тиральеров, МУМО отдал приказ к атаке. Последними у французов шли не белые роты, которые находились в середине походных колонн, а те же тиральеры, только из числа менее подготовленных. Молча и не издавая никаких боевых воплей, на батальон тиральеров обрушилось 300 бойцов Момо. Сначала полетели отравленные стрелы, вызвав панику в рядах чернокожих пособников французов. А потом, словно лесные духи, выскочили из джунглей партизаны Момо. Воздух сразу же огласили вопли схватившихся в рукопашную чернокожих воинов и солдат. Но если партизаны Момо знали, за что сражаются, то тирольеры не имели об этом ни малейшего понятия. Воевали они в основном за еду и призрачные блага и за не менее призрачные обещания хорошей жизни, которые пока еще никак не оправдывались. Сначала стрелы, потом дротики, а потом уже и копья вонзались в тиральеров. В ответ звучали выстрелы из винтовок и неумелая атака штыком. В условиях дикой растительности и отсутствия пространства для битвы Все быстро смешалось, и дальше рукопашная шла уже лишь с помощью ножей, тисаков и сабель. Батальон не выдержал атаки и стал разбегаться, не дожидаясь помощи от остальной части отряда, ушедшего вперед. Полковник Дализи услышал шум в конце колонны и, сразу поняв, в чем дело, отправил туда роту французской пехоты, которая, благодаря своим пестрым мундирам, резко выделялась на фоне зелени джунглей. К тому времени, когда они подоспели на помощь, основная схватка завершилась, и партизаны Момо утаскивали своих раненых и убитых воинов, а из всего батальона тиральеров оставалась всего лишь рота, да и то состоявшая почти полностью из раненых. Остальные оглашали окрестные джунгли своими криками, либо лежали убитыми. Момо ловил разбежавшихся негров из батальона и либо убивал, либо забирал с собой если они были готовы перейти на его сторону. Итогом этой небольшой стычки оказалась потеря почти полностью одного батальона и ярость долизи, лишившегося полутысячи солдат. А с другой стороны удовлетворение победой тысячника партизан Момо и его огорчение от потери сотни бойцов убитыми и почти полусотни ранеными. Впоследствии он пожалел, что не напал большими силами, но делать было уже нечего. Проверка боем показала готовность и многочисленность врага. Больше французы не допускали таких ошибок. Теперь колонну сопровождал не только сильный головной и боковые дозоры, но и тыловой. Солдаты не расслаблялись ни на минуту, охраняя еще и носильщиков, тащивших пушки и пулеметы оказавшиеся бесполезными в скоротечном бою в джунглях. Продвижение колонн резко замедлилось, но Долизи справедливо решил, что лучше идти медленнее, но зато с меньшими потерями. И зорко следил за боеготовностью своих войск, награждая бдительных и наказывая бестолковых и беспечных. Дальше местность хоть и продолжала быть лесистой, но джунгли отступили между деревьями исчез густой подлесок. Лианы стали более крупными и не плелись под ногами, а свисали сверху, струясь по огромной толщине стволов вековых деревьев. Шанс внезапного массированного нападения исчез, растворяясь между редкими стволами деревьев. Скрытые засады стали невозможны, ловушки бесполезны и хорошо видны, а Банги находился уже совсем недалеко. Справа временами взблескивала искрами мутная речная вода, а решение все не приходило в голову Момо. Отчаявшись, он принял предложение своих воинов, желавших стать смертниками, и умереть во славу великого Мамбы, отдав свою жизнь за свободу своего народа. Было их немного. Всего 50. Им сделали дневные лежки на пути отряда Долизи, а их целью были носильщики, тащившие, как уже знал Момо, пулеметы И еще что-то более страшное, судя по размерам. Как обычно, тирольеры полковника Долизи, с утра позавтракав и оправив свои естественные надобности, приготовились идти дальше. Солдаты разобрали оружие и, построившись в колонны, двинулись в путь. В середине дня, когда уже никто не ожидал нападения, в отлично просматриваемом лесу на них напали. Внезапно земля взорвалась в нескольких местах, и оттуда, как черти из табакерки, вылезли дикари. Обнажив мечи и сабли, они бросились на носильщиков и белых солдат. Закипел отчаянный бой, и носильщики разбежались. К чести французов они быстро разобрались, что к чему, и стали уничтожать партизан. Но те уже добились своей цели, нанеся ощутимые потери. Полковник Долизи застрелил из револьвера, бежавшего к нему с коротким мечом дикаря, и обратил взгляд на остальных. Всех нападавших уже добивали. Пятидесятый. Кинув к его ногам очередное тело, сказал усатый капрал, чьи усы уже не торчали, как раньше вверх, а связали вниз. И он даже забывал их подкручивать. Пятидесятый. Повторил за ним след до Лизи. «А каковы наши потери?» «Сейчас почитаем, монсеньер». Непривычно обратился к нему старый служака. «Двадцать убитыми и тридцать ранеными, а из насильщиков половина убита, а половина разбежалась». «Плохо?» «Очень плохо. Это в пяти километрах от цели». «Ну ничего, эти каналы заплатят мне за это. Весь их город будет сожжен» а черные тушки украсят все деревья вдоль реки. Ищите удобное место для ночлега, капрал, а после собирайте пушки и пулеметы. Нам немного осталось. Жалко, что солнце уже заходит, но ничего. Завтрашний день нас вознаградит победой. Я верю в это. Уже поздно вечером они разбили лагерь. Деревья стали еще реже, А разведка, высланная вперед, доложила о непосредственной близости цели их похода, всего лишь в паре километров от лагеря. Момо стоял в это время возле Ярова и советовался с ним. Они спорили весь день и все никак не могли прийти к общему решению. Их сотники делали то же самое, доказывая свою правоту. Никто из них даже и не думал о том, чтобы сбежать или отступить, каждый из них рвался в бой а одержанный ярым триумф вселял в них уверенность в завтрашней победе. Но вот пулемет, который фактически и принес ярому победу, молчал. Его ствол заклинило от перегрева, и патроны не входили в узкую камору ствола, предназначенную для них. И сейчас он стоял бесполезной грудой металла, уставившись толстым коротким стволом, отягощенным кожухом водяного охлаждения в сторону недалеких джунглей. На двоих у них было почти тысяча воинов. Благодаря полученным трофеям они вооружили партизан Момо винтовками, но не все умели ими пользоваться, а некоторые еще и принципиально отказывались брать их в руки. На Налицо был тупик. Тысяча их воинов против четырех тысяч тиральеров, вооруженных исправными пулеметами и еще чем-то что они сейчас собирали на опушке джунглей, готовясь к завтрашней атаке. Единственным выходом было атаковать их не завтра, а сегодня, и не вечером, а ночью. Как же не хотелось этого делать. Ночь и атакующие негры несовместимы. Но обдумав все известные им варианты, они совместно решили, что другого выхода нет. Черная, как и все жители Африки, ночь опустилась на банги. В городе уже почти не осталось жителей. Не выдержав очередного набега и по приказу Ярова, они ушли в сторону барака. Небольшой, как и все города Африки, и несуразный он опустел. Не слышны были голоса детей, не орала на мужа визгливая жена, не блеяли козы и больше не копошились в африканской пыли вездесущие куры. Черные тени занимали позиции для целенаправленной атаки. Мумо увел своих в джунгли, далеко обходя вражеский лагерь по неровной дуге. Первоначально он хотел напасть с тыла, но, поразмыслив, решил ударить с двух сторон, окружив наполовину людей долизи. Ночь полностью скрывала их от глаз врагов. Только по неясному движению молчаливых теней можно было понять, что по лесу кто-то идет. Каждый из его воинов умел бесшумно ходить и ориентироваться в джунглях. Сейчас это было легче сделать, потому что лес был здесь редким и хорошо просматривался. Заняв свои позиции, они стали ждать сигнала о нападении. Это должен был быть грохот боевых тамтамов, чью барабанную дробь они надеялись услышать в ночной битве. Был еще один сигнал, на который можно было ориентироваться, но об этом позже. Ярый задумчиво смотрел на круглые глиняные горшки со вставленным в них фитилем, сделанным из обычного трута. Горшки были набиты до краев черных порохом и кусками железа, вроде обломков ножей и копий. Всего этих горшков, называемых «команданты» бомбами, было восемь. Их следовало зажечь и, убедившись в том, что фитиль хорошо разгорелся, швырнуть во врага. Один из его воинов по имени Заза, постоянно влетавший в разные истории и любитель посплетничать о вожде, согласился быть метальщиком бомб. Он мастерски владел огнестрельным оружием и был безмерно любопытен, суя свой сплющенный и широкий нос во все места, в которые приличные люди не сунут даже палец. Идею кидать эти бомбы во врагов он горячо поддержал и помог Мамбе их сделать правда, больше мешая, чем помогая. Сейчас же настал его звездный час. Пан или пропал. Забрав кожаный мешок со всеми восемью бомбами, он отправился ближе к лагерю французских тиральеров. Все стрелки вместе с Ярым залегли в траве, направив стволы своих винтовок в сторону ночного лагеря. Там еще не спали. Ходили туда-сюда часовые, продолжалась ночная трапеза, слышался смех и дикие крики развлекающихся воинов. Так продолжалось часа два, а потом постепенно все успокоилось. Ночной лагерь погрузился в тишину. Подражая ночной птице, Ярый прокричал условный сигнал. Под корнями одного из деревьев заискрило, и послышались приглушенные ругательства. Часовые пока не обращали на это внимания. Наконец, там же замерцал слабый огонек, который перекинулся на фитиль бомбы. Дождавшись, пока он разгорится, Заза привстал и метнул горшок, как он про себя называл эти бомбы, вперед. Кувыркаясь в воздухе, бомба полетела, разбрызгивая в ночи искры от горящего фитиля. В процессе вращения фитиль выпал и, рассыпавшись горящими угольками по земле, бессильно угас. Бомба же, пролетев положенное расстояние, врезалась в лоб испуганному часовому, осыпав его осколками. Не! Осколки просто просыпались, вместе с черным порохом не причинив никому вреда, кроме лба незадачливого часового. Вслед за первой полетела и вторая, которую постигла аналогичная судьба, в смысле не взорваться. Фитиль в ней просто погас, и она покатилась под ноги, не кстати проснувшемуся солдату. Громкая ругань разозленного белого вояки потрясла лагерь. Заза же в это время судорожным движением поджигал фитиль третьей бомбы. Уже почти отчаявшись, он отгрыз фитиль, сделав более коротким, поджег его и, высунувшись из-за дерева, что из силы, швырнул ее. На этот раз бомба не подвела его, но разорвалась еще в воздухе. Ага, надо меньше отгрызать. Мелькнула здравая мысль в мозгу зазы. И четвертая бомба полетела следом за третьей, а вслед за ней все остальные. Подвела только самая последняя, не взорвавшись, остальные, как было задумано, разорвались либо в воздухе, либо на земле. Полковник Мартин Дализи проснулся от страшной орудийной канонады. Откуда здесь взялись пушки? подумал он и бросился искать свои форменные брюки по всей палатке. За тонкой тканью метались солдаты, громко ругались его офицеры и черные капралы. Не успел он натянуть свои брюки и китель, прицепить саблю и револьвер, как в палатку ворвался капитан Жовье и с выпученными, как у лягушки, глазами стал скороговоркой докладывать о неожиданном нападении неизвестно кого, и этот кто-то закидал их ручными бомбами. Словно в подтверждение его слов утихший было грохот разрывов, Снова всполошил трекотание винтовочных выстрелов, слышавшихся со стороны банги. «К пулеметам! Орудиям!» – проорал приказ полковник. Пулеметные расчеты бросились к пулеметам. Артиллеристы тоже не мешкали, а стали разворачивать свои орудия в сторону ярких огоньков вспышек выстрелов. Вокруг творился хаос. Черные тиральеры метались, внося панику в ряды других солдат и мешая белым ротам отбивать нападение. Плотность огня все возрастала. Вокруг уже лежали убитые и раненые. Наконец, один из пулеметов открыл огонь практически наугад и грохот его выстрелов быстро заглушил сухое тявканье винтовочной стрельбы. След за ним включился в работу и второй, за ним и третий. Грохнуло выстрелом первое орудие, разом заглушив все три пулемета. Снаряд, набрав скорость, улетел неизвестно куда, оставив о себе лишь запах сгоревшего заряда до да пустую гильзу. В ответ на этот выстрел раздался громкий звук барабанного боя. Пулеметы развернулись на звук и дали пристрелочную очередь туда. там там и резко умолкли. А потом... Потом начался ад. С двух сторон на них бросились чернокожие дикари, размалеванные белой краской в светные узоры. Они выскакивали демонами из-за деревьев, соскальзывали с веток, поднимались, словно мертвецы из земли. Делая это с дикими воплями, визжа, как будто их жарили на сковородах черти в аду. Они бросались в атаку с пены на губах и вытаращенными глазами. Отчего их белки как будто бы сами светились в тьме, порождая жуткое зрелище. Завязалась рукопашная. Каждый бился сам за себя и не видя остальных. Отличить врага от товарища можно было только по белой фирменной одежде у тиральеров, либо раскрашенному узорами телу у партизан. В самый разгар рукопашной, со стороны, откуда велся винтовочный огонь, послышался рев атакующего врага. Присоединив штыки кружьям, на солдат Дализи ринулись бойцы Ярова, также раскрашенные белыми боевыми узорами, как и партизаны МОМО. Они пошли в страшную штыковую атаку, которой их учили казаки. «Ты, главное, ничего не бойся. Беги, кали, ари, и ни о чем не думай», — говорили они. А вот что черные воины умели хорошо делать, так это не думать. И они неслись вперед, почти стелясь над землей. Пулеметные расчеты, отвлеченные рукопашной схваткой, еще успели развернуть стволы пулеметов в сторону новых нападающих, но не успели выпустить и по одной ленте, как были взяты в штыки. Их кололи и рубили. Та же участь постигла и орудийные расчеты. Белые роты продолжали оказывать упорное сопротивление, понимая, что лучше смерть в бою, чем в желудке у дикаря. А чернокожие тирольеры, не выдержав ночного боя, ужаса, которого им внушали воины великого Унгана Мамбы, о котором они уже немало наслушались, бросились бежать в разные стороны, кидая оружие и снаряжение, лишь бы поскорее смыться дальше от ночной битвы. Все смешалось. Путая друг друга, в ночи бились друг с другом тирольеры, от страха путая своих с мамбовцами. Никого не путали воины Момо, убивая всех подряд. Воины Ярова, отбив пулеметы и орудия, дальше не пошли, отстреливая тиральеров из винтовок. Яры, подскочив к одному из пулеметов, развернул его с помощью своих воинов на французов и, выпустив короткую пристрелочную очередь в воздух, для предупреждения воинов Момо открыл огонь, расстреливая в упор уже всех подряд, находившихся перед ним. Воины МОМОИ, естественно, не поняли его предупреждения, но после открытия огня и первых потерь бросились в разные стороны. Пулеметный огонь стал последней каплей и переломил ход всего сражения. Белые роты побежали. Их и так осталось уже немного, а тут еще и кинжальный огонь. Хаос, страшная и непредсказуемая Африка сломили их силу воли. Как только бросились бежать солдаты, побежали и капралы, а вслед за ними и офицеры. Вне себя от ужаса летел сквозь джунгли капитан Жовье, спотыкаясь о корни деревьев, обдирая в кровь плечи и ноги. Он катился по земле, вставал и снова бежал, падал, катился, вставал, бежал. Остановился он только утром, без сил свалившись в какую-то яму. Мимо пробежал один из солдат его батальона, но у него больше не было никаких сил бежать. И он так и остался лежать в яме. Зашелестела листва на краю ямы. Жавье выхватил чудом неутерянный во время бегства револьвер. Сверху на него смотрела змея. Но не обычный для леса зеленой окраски, а черный, как ночь. Дразняя его своим раздвоенным языком, она с минуту смотрела на него. Потом, посчитав его больше неинтересным, развернулась и, шуршать чешуйчатой кожей, уползла прочь. Собрав все силы, капитан Жовье вылез из ямы и принялся собирать остатки пяти батальонов. К обеду он собрал гораздо меньше батальона, судьба остальных солдат была неизвестна. Не нашел он и полковника Долизи. Были потеряны все орудия и пулеметы. Набравшись мужества и боясь вернуться без полковника, не предприняв даже попытки его найти, мертвым или раненым, либо отбить его из плена, если он в него попал, он, кое-как сплотив солдат числом около 700 человек, из которых было около 100 белых солдат и офицеров, снова повел их в бой. Но не пройдя и трех километров, из кустов в них снова полетели отравленные стрелы, а потом и раздались слитные залпы из винтовок. Хлестнула очередь из пулемета. И Жавье побежал со своими солдатами во второй раз и больше нигде не останавливался. Теряя обессилевших от усталости и ран людей, он продолжал вести остатки отряда в Бразови. Достигнув его через три недели, он вышел с тремя сотнями солдат, из которых 87 было белых. Полковника Долизия они так и не нашли и не знали ничего о его судьбе. Рассказав о происшедшем, он сдался колониальным властям, готовый пойти под трибунал. Но никто не требовал от него такого шага. До Браззавиля уже дошла информация из соседнего бельгийского Леопольдвиля о полном разгроме отряда майора де Брюлле, состоявшего из одних наемников. И пока не знали, что делать дальше. А тут еще и эпическое появление капитана Жовье с остатками пятитысячного отряда повергло всех в шок. Находившийся здесь же корреспондент французской газеты «Ле Фигаро» Андре Жил уже натер себе мозоль на безымянном пальце, записывая свидетельства очевидцев. Иногда восклицая: «Боже, какой материал! Сенсация! Это сенсация!» Полковник Долизи сидел в это время в окружении дикарей, не понимавших ни слова на французском, и с тоской думал о невыпитой бутылке Курвуазье, так не кстати оставленной у него дома. Если бы он думал о том разгроме и сегодняшнем позоре, он сошел бы с ума. А так он всего лишь расстраивался из-за невыпитой бутылки коньяка. Его не связывали, это было ни к чему, ему просто некуда было бежать. Отовсюду приводили пленных тиральеров, негры собирали трофеи. Некоторые, даже напустив на себя умный вид, рассматривали захваченные орудия, но большинство вели себя как дети. Видя это, он позволил себе громко фыркнуть. На это не обратили ровным счетом никакого внимания, продолжая деловито суетиться, собирая трофеи и сгонять в кучу пленных. Наблюдая эту картину, Мартин Дализи убедился, что пленных было уже больше, чем тех, кто их пленил. Недалеко от себя он обнаружил разбитый пулемет Максима. Но этот пулемет был не его. В пустой город стащили все трофейные орудия и пулеметы. Поймав нескольких белых солдат, их заставили разобрать орудия, внимательно наблюдая за этим процессом а потом, загрузив пленных, разобранными орудиями и пулеметами, отправились куда-то на восток. Поправив разорванный китель, пошел вместе с ними и полковник Дализи, не оборачиваясь назад, а только поддерживая с десяток белых солдат и одного капрала, попавших в руки этих... мамбовцев. Их вел Ярый. Момо предпочел остаться в банге, искать остальных разбежавшихся во все стороны тиральеров. И налаживать заново жизнь в городе. От чего то Ярый не сомневался, что хитрый расчетливый Мумо запросит у мамбы этот город в свое владение. Ну да все равно, пусть правит. В этом постоянно переходящем из рук в руки городе.